Наталья Нестерова «Потерять сознание». Рассказ. Читает Марина Кочнева. С Русланом мы дружим 15 лет. Со школы. Сидели за одной партой. В девятом классе он был несчастливо влюблен в Таньку Спицыну, а я безответно сохла по Ванечке Бурмакову. Утешали друг друга, как умели. Главным был вопрос, что ты в нем, в ней. Нашла, нашел. Руслан называл Ванечку дундуком и козлом, а я утверждала, что Танька Кривляка и воображала. Иными словами, никакого сочувствия к переживаниям и яркая критика объекта воздыханий. Помогло. К моменту окончания школы благополучно избавились от своих любовь и пришли к полному согласию. Ванечка дундук, а Танька Кривляка. Стоило мучиться и страдать. Когда мне говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, что эта природа не предусмотрена, нонсенс, абсурд или глубоко замаскированные, Фрейд не отдыхает, чувство одной из сторон, я только пожимаю плечами. Нам с Русланом на Фрейда, извините, начихать. Мы свою дружбу отстояли в боях. Руслан с женой, а я с мужем. Наши половинки смирились, поверили в чистоту и непорочность давней дружбы. Теперь у нас полная гармония. Я могу часами болтать с женой Руслана о тряпках и болезнях детей. Руслан с моим мужем говорит о политике и футболе. Но в дружбе двух семей все-таки главным остается, что Руслан и я скучаем друг без друга. А для скептиков хочу привести пример из наших с Русланом отношений тех времен, когда мы еще не обзавелись семьями. Договорились встретиться в метро. И я немножко на сорок минут опоздала. Причина была не совсем уважительная. По дороге заскочила в магазин. Там было такое симпатичное платьице. Пока мерила, выбирала расцветку, стояла в очереди в кассу. Вышла я из вагона, подошла к Руслану, изображая раскаяние, извиняясь и оправдываясь. Но Руслан остался глух к моему покаянию, и слеп к моей просительной извинительной физиономии. Попутно, в скобках, как большой специалист по опозданиям, могу поделиться опытом. Если вы опаздываете к мужу или другу, поклонники, ухажеры, другая статья, то лучше промариновать их часок два. Явитесь через полчаса, получите по полной программе. А через два часа они думают, только бы осталась жива. Только бы с ней ничего не случилось. Могу подвести под свое наблюдение научную базу. Адреналин в крови не вечно бушует. За два часа полностью растворяется и рассасывается. Но в тот период я была еще малоопытной опаздывальщицей, а у Руслана адреналина выработалась под завязку. Он злой, взбешенный, принялся на меня орать. «Ты что себе позволяешь?» Я целый час слушаю грохот поездов, всего-то сорок минут, ну, может, пятьдесят. Ты мне кто, девушка? У нас с тобой что, любовное свидание?» И так далее в таком же духе. Пока он распалялся, я сменила выражение лица с на обиженное и оскорбленное. В свою очередь повысила голос, надо было перекрикивать стук поездов, и выдвинула контрдоводы. Я тебе не девушка, и свидание не любовная, но я с тобой дружу десять лет. Сколько у нас за это время девушек перебывало? Где твои девушки? А я на месте, и тебя терплю. Выходит, каким-то промежуточным девушкам позволено то, что мне, верной подруге, возбраняется. Так-то ты ко мне относишься. Мало того, что сравниваешь, но я еще и проигрываю, друг называется. «Двадцать минут тебе для меня жалко!» и так далее в таком же стиле, пока не увидела на лице Руслана знакомое. В общем-то, ты права, но в частностях я тебе никогда не уступлю. Наша дружба — это вечный спор. Говоря высоким стилем, спор мужского и женского — видового отличия. Мы спорим обо всем на свете, о человеческих отношениях и половых инстинктах у животных, о пользе и вреде разгона дождевых туч в празднике над столицей, о необходимости и недопустимости применения ремня в воспитании детей, о литературе, серьезной и легкой, о преимуществах паркета перед ламинатным покрытием, о непрошедших через бухгалтерию гонорарах врачей и учителей не путать с чиновниками, о религии как универсальном этическом учении, о цветах кабачков, которые якобы не хуже рос, и пусть на даче — цветут кабачки с огурцами, а не бесполезные розы. Естественно, что в наших спорах я бываю права в девяносто случаев. Свидетельство тому — упаднические аргументы Руслана. Когда он доходит до точки, то неизбежно восклицает. Это женская логика, это бабский взгляд на вещи. Хорошенькое дело. Не спускаю, не забываю упрекнуть — я у тебя все время человек, человек, человек, подруга и умница. Но стоит тебе почувствовать бессилие перед моими доводами, как я мгновенно превращаюсь в женщину. С абсурдной логикой и примитивными взглядами. Но ты не понимаешь очевидных вещей. Кто? Я не понимаю. Да ты сам скворца от дрозда отличить не можешь, а берешься судить. Причем тут птицы если мы говорим о рок-музыке. Птицы тоже поют. Не припомню случая, чтобы Руслан когда-либо отказался от своего мнения, внял моим доводом и поменял точку зрения. Даже когда он полностью повержен, уложен на две лопатки, пресловутая мужская фоноберия не дает ему признать поражение. Выкручивается, мямлит что-нибудь вроде... В исключениях и частностях ты, возможно, права, но не в целом. Таким образом, наши споры можно было бы назвать пустым сотрясанием воздуха, бесполезным занятием, вредной привычкой. Но все вредное, как правило, бывает очень вкусным. Шоколад, копченая колбаса, маринованные огурчики. Самые лучшие детективы бесполезны, в отличие от книги кулинарных рецептов. А пустым сотрясанием воздуха... Тугой на ухо человек может назвать и божественное пение Елены Образцовой. Поэтому мы с Русланом будем, наверное, спорить, пока живы. Или точнее, пока один из нас еще будет способен раскрывать рот. Во всяком случае, в больнице, где мой друг лежал со сломанной, загипсованной, подвешенной в воздухе ногой, у нас состоялась активная дискуссия с привлечением медперсонала и пациентов. Прихожу в больницу проведать друга. Вывалила на тумбочку соки, фрукты и салаты в баночках. Загипсованная нога Руслана показалась мне такой скорбной и печальной, что я решила ее приукрасить. В сумочке у меня оказался фломастер. Поверх гипса я написала «Мы еще побегаем». Села на стул рядом с кроватью и стала расспрашивать Руслана о перспективах его выздоровления и регулярно ли ему, обезноженному, подают утку. Про утку он велел заткнуться, и бюллетень здоровьем озвучивать отказался, потому что у него сегодня уже побывали жена, сестра и мама. Каждой приходилось говорить одно и то же, надоело работать заезженной пластинкой. — И хоть бы кто-нибудь принес мне хорошую книгу, — возмущался Руслан. — Вот ты, например, не догадалась захватить мне детектив. Не пришло в голову, думала пиво безалкогольного купить. А про литературу не подумала. Но у тебя же полно книг, показала я на стопку на тумбочке. Оказалось, что эта жена притащила свои любимые романы. Мол, теперь у Руслана есть время почитать действительно хорошие книги и понять, почему она, жена, очень ими увлечена. Редкостная ерунда, — непререкаемо заявил Руслан. Герои-мужчины будто в колбе выращены, в особой питательной среде потому что все, как на подбор супермены, ни черта не работают, только за юбками бегают. А девушки регулярно падают в обмороки. Чушь собачья. Девушки в обмороке не падают. Ну почему же? Ты падала? Я нет. Но в романах Текерея или Вальтера Скотта, например, они тоже лепили Горбатово. Только дураки могут поверить в девичьи обмороки. А дамочки, которые валятся, как подкошенные... Чистой воды актерки, кокетки и притворы. Руслан был зол на свою травму, на вынужденное бездействие, поэтому выражался особо резко и безапелляционно. Спорить с ним о литературе — это мы уже проходили. Это добрых три часа. Но не отстоять наше девичье право на обмороки я не могла. А заодно и развлечь друга смешной историей. И я рассказала... Как моя двоюродная сестра Соня выходила замуж? Сонечка живет в Омской области. К моменту брака мы с ней не виделись лет пять. А мама моя ездила на родину. Вернувшись, сообщила, что у Сонечки теперь рязанская фигура. Характеристика меня очень заинтересовала. Чем отличается рязанская фигура от, скажем, вологодской? И каково живется человеку с южной фигурой? В Сибири. А у меня самой какая география во внешности? Мама сказала, что у меня фигура узницы фашистского концлагеря. От обсуждения Сонечки уклонилась. И только когда Соня приехала в Москву покупать венчальное платье, я поняла, что мама имела в виду. Сонечка была чуть-чуть полновата, красиво, мила, обаятельна и чуть-чуть упитанна что ее совершенно не портило. Папа называл Сонечку настоящей русской красавицей. Она смущалась, но отвечала остроумно. «Правильнее сказать — настоящая среднерусская красавица. Но как русская, так я могу быть и украинской, и белорусской, поэтому национальность отбрасываем. Остается настоящая среднекрасавица. Еще и скромница». Ласково гладила по головке любимую племянницу мама. Наряд Соня выбрала роскошный. Фата — метров пять невесомой ткани. И симпатичный веночек. У платья широченная воздушная юбка, как в фильме из жизни XIX века. И корсет, расшитый блестками и бисером. Сонечка уперлась. Подайте ей корсет на три размера меньше, чем требуется по фигуре. Продавцы ее разубеждали, и я уговаривала ни в какую. «Похудею к свадьбе! Обязательно похудею!» — твердила Соня. И купила таки корсет, который на спине не сходился у нее сантиметров на десять. Похудеть Соне не удалось. Она мужественно голодала днем, ложилась спать со спазмами в животе и не могла уснуть. А потом ее подбрасывала какая-то сила победившая волю. Соня мчалась на кухню, распахивала холодильник и съедала на ночь все, в чем отказывала себе днем. Словом, приезжаем мы на свадьбу и находим Сонечку в том же размере, что три месяца назад. Жених нам понравился, симпатичный, молчаливый и смотрит на Соню с неподдельным обожанием. Я попробовала было заикнуться, что, мол, хорошо бы корсетик поменять но Сонина подруга, которая на свадьбе была свидетельницей, с авторитетным видом мою идею отбросила и пообещала — утянем. Вот мы и утягивали Сонечку в день свадьбы. Стоит она, бедная, а мы у нее на спине шнуровку в четыре руки утягиваем и призываем — выдохни, еще выдохни. Глаза у Сонечки из орбит выкатываются, Грудь двумя полушариями выпирает, зримо растет, а мы все тянем и тянем. Корсет по миллиметру сходится. Осталось сантиметров пять утянуть, как вдруг хрясь. Шнур порвался. Корсет располлся Сонечка быстро и глубоко задышала, освобожденная. Я снова выступила с предложением заменить корсет на какую-нибудь блузочку. Сонечка чуть не плачет. Свидетельница говорит. У нас дома веревка бельевая, тонкая, капроновая, очень прочная, белого цвета, от шнура не отличишь. Сейчас я позвоню, нам принесут. Через полчаса доставили веревку. Время поджимает. Гости и жених у подъезда топчутся, а у нас невеста не готова. Стали мы снова Сонечку утягивать. Вспотели, взмокли, пальцы болят, веревка их режет. И все-таки утянули. Получилось. Крепкий узел завязали, чтобы не разошлось. Быстренько фату водрузили, невеста на загляденье. Только несколько бледновато, и дышит коротко и часто, как мышка. Но это можно на волнение списать. Такой день все-таки. Собрались выходить, а Сонечка шепчет. — Что-то мне нехорошо. — Надо взбодриться, — говорю. Раньше при корсетах обязательно нюхательные соли держали. У вас их, конечно, нет. Но хотя бы на шатырный спирт. На шатыря в аптечке не имелось. Сонина мама вспомнила, что в кладовке стоит средство для мытья стекол, которым пользоваться невозможно, чистый аммиак глаза выедает. Принесли стеклоочиститель в пластиковой бутылочке с насадкой распылителя и рычажком. Я набрызгала на салфетку и дала Сонечке понюхать. Помогло. Невеста затрясла головой, три раза чихнула и порозовела. «На всякий случай я бутылочку в свою сумку положила». До ЗАГСа добрались благополучно. Там в комнате ожидания еще несколько свадебных коллективов находилось, группируясь вокруг женихов с невестами. Наша невеста была самой обворожительной, отстраненно-загадочной. Глазами не стреляет, они у нее в одну точку уставлены. Слабая улыбка и благородная возвышенная бледность. Из гостей только ленивый не сказал Сонечке, как замечательно она выглядит, похудев. Пригласили нас в зал регистрации. Там за столом женщина-распорядительница в красивом платье с торжественным лицом стала говорить про особый день, про важное событие в жизни невесты и жениха. Вижу, она голову на плечо жениху склонила, привалилась к нему. Выглядит мило, но, пожалуй, поза не слишком уместная в данной ситуации. Жених сказал четко и ясно «да», когда его спросили, по доброй ли воле он вступает в брак. Сонечка пролепетала едва слышно. Неожиданно, в самый ответственный момент, когда распорядительница проговорила «объявляю вас!» Сонечка, нет, не упала в обморок. Она как-то сползла с плеча жениха, стекла на пол и превратилась в большой шар воздушной материи. Все ахнули, растерялись. Первым пришел в себя жених. Принялся лихорадочно копаться в белом ворохе, погребшем невесту. Раскопал. Тут мы подскочили. Выглядела Сонечка. Я теперь легко отличу притворный обморок от настоящего. И любительницы терять сознание быстро бы избавились от своей жеманной привычки, если бы видели в натуре лицо человека, потерявшего сознание. Глаза у Сонечки закатились, лицо обмякло, мышцы будто расползлись, и цветом оно было до зелени бледным. Мы дружно испугались. — Что с тобой, что с тобой? — восклицал жених. — Врача! — одновременно заорали несколько человек. Кто-то выскочил из зала, рванул в комнату ожидания и там закричал. — Есть тут врач? Срочно нужен врач! — Один из женихов оказался доктором. Он оставил свою невесту и бросился выполнять профессиональный долг. За доктором потянулись любопытные. Всем было интересно, что происходит. Врача я успела спросить. — А вы какой доктор? — венеролог. Что случилось? — Где больная? — Я опешила. — Зачем нам венеролог? Мы не по этой части. Пока я растерянно хлопала глазами... Меня оттерли в задние ряды. Зал наполнялся людьми, даже невесты чужие приперлись, из которых только одна была без корсета, а в белом балахоне, плохо скрывающем многомесячную беременность. — Принесите на шатырь! командовал невидимый мне за спинами доктор. — Не могу! — отозвалась распорядительница в красивом платье и уже не с казенным торжественным лицом, а по-человечески взволнованным. — Аптечка в кабинете заведующей! А он на ключ закрыт, а она отгул взяла картошку сажать. Там сейф, бланки подотчетные. Я давно говорила, что аптечку надо перенести в раздевалку. Распорядительница, не иначе как от волнения на нервной почве, выливала ненужную информацию. И тут я, мысленно похвалив себя за предусмотрительность, закричала: Есть на шатырь! Пустите! Расступитесь! Протискивалась сквозь толпу и на ходу вытаскивала из сумки бутылочку. Моя ошибка, разве не простительное из-за волнения на нервной почве, заключалась в том, что я стала давить на рычажок распылителя раньше времени, поверх голов, обступивших Соню. В общем, я многих оросила, пока не добралась до сестры и не побрызгала ей в лицо. Народ чихал и плакал. Я тоже надышалась и прослезилась. — Что это? — Выхватил из моих рук бутылочку жених-венеролог. «Что вы творите?» При этом он, как и весь коллектив, чихал и кашлял. «Стеклоочиститель? Неважно! Смотрите, она оживает!» Закатившиеся сонечки на глаза стали на место, и она тихо произнесла. «Ой!» Доктор, плачущий химическими слезами, к его чести сохранял профессиональную выдержку и командовал. «Разойдитесь!» «Ей нужен воздух, всем уйти!» Народ не подумал подчиниться. Сделали полшага назад и застыли. Сморкались и ждали продолжения. «Корсет!» — подсказала я дермо-венерологу. «Что? Она из-за корсета в обморок свалилась!» Сонечка лежала на руках у своего жениха, наполовину живая и по-прежнему зелененькая. Доктор перевернул ее на бок. Вместе с женихом попробовали ослабить шнуровку. «Где там?» «Мы узлы на совесть вязали, а качество сибирской бельевой веревки могут позавидовать изготовители парашютных строп». Более всего меня тронуло. Растрогало до натуральных, а не стеклоочистительных слез, что наш жених, невероятно изогнувшись, пытался зубами и безуспешно развязать узел на корсете своей суженной. Вот это любовь! Решительный доктор, мне казалось, должен был грозно, как в кино про больницу, выкрикнуть «Скальпель!». Немного ошиблась. «Ножницы!» — потребовал врач. «Дайте ножницы!» Распорядительница куда-то метнулась, через две минуты возникла и протянула ему ножницы. Ох, непросто было подсунуться под шнуровку. Плотность прилегания корсета к телу Сонечки максимальная. Натяжение веревки предельное. Так могут упаковать невесту только сестра и подруга. Лезвие ножниц соскальзывали. Врач бормотал ругательство. Наш жених неделикатно подгонял. — Режь! Режь! Неумеха! Подсовывай под шнур! Да не здесь, выше! Не сюда, сюда! Наконец доктору удалось воткнуть лезвие ножниц по шнуровку. Бельевая веревка лопнула громко как оборвавшаяся струна на гитаре или скрипке. Последнего я никогда не слышала, но могу предположить. Сонечка задышала полной грудью и стала на глазах приобретать нормальный цвет лица. — И что вы думаете, она первым делом, когда навела сознание нарезкой, спросила. — Нас уже расписали. Мы муж и жена? Жених не мог ответить. Он был счастлив, что Сонечка не отдала Богу душу. Я вытерла мокрое от стеклоочистителя лицо сестрички своим платочком, на котором остался свадебный макияж, наводившийся утром три часа. Все сидевшие на полу, Соня, жених и доктор, поднялись на ноги. — Быстренько! Быстренько поднесли невесту к столу! — вспомнила о служебных обязанностях распорядительница. — Надо расписаться в книге регистрации. Свидетельство о браке давно готово. Взяли и понесли. «У нас еще семь пар брачующихся киснут. Где кольца?» Сонечкин жених скинул пиджак и галантно набросил ей на плечи. Правильно сообразил, потому что корсет, на добрый дециметр, не сходившийся на спине, она прижимала к себе, как щит. Так и расписывалась, и кольцо ей жених надел, и она ему, все одной рукой. Вторая была занята удерживанием корсета на груди. Готова поспорить, что на лицах других невест, включая беременную, была написана отчаянная зависть. Не они, а Сонечка находилась в центре внимания. Их свадьба запомнится только потому, что чужая невеста свалилась в обморок. Нечто подобное я видела на одном юбилее, когда хозяин торжества по ошибке пригласил известного оперного певца. Думал, свадебного генерала заполучит, а певец выпил как следует и запел. Три часа пел. Вдохновенно, красиво, мощно. Нашло на артиста вдохновение. Про юбиляра все забыли. Он только пустые бутылки со стола уносил и новые ставил. — Про певца в следующий раз, — перебил меня Руслан. — Как длинно ты рассказываешь, сколько ненужных подробностей, уходишь от темы. А можно сказать одним предложением. При механическом воздействии с давлением грудной клетки человек может потерять сознание, независимо от пола. Если мужика запеленать так, что не продохнуть, он тоже с копыт слетит. Я могла подвести промежуточный итог. Значит, обмороки девушек прошлых веков более под сомнение не ставятся? Вызванные внешним физическим воздействием, уточнил Руслан. Далее я хотела сказать, что поскольку все дамы носили корсеты, уличать их в притворстве было бы несправедливо. Бедняжки! Они не расставались, наверное, с нюхательной солью, запах которой не лучше на шатырного спирта. Ничего сказать я не успела, потому что в палату вошла медсестра. Девушка несколько странная. Я бы сказала так. По должности медсестра, а по внешнему виду врач – Рангом не ниже зав. отделения. Сколько в ней было строгости и значительности. Потом противоречие разрешилось. Руслан мне сказал, что девушка учится в медицинском институте, а медсестрой в клинике подрабатывает. Ясно. Заранее тренирует командный голос и начальственный вид. Девушка-полудоктор показала пальцем на загипсованную ногу Руслана и мою надпись на ней. «Безобразие!» «Что за вольности?» Следом ее взор остановился на тумбочке Руслана. Опять ткнула пальцем. «Кто принес салаты? Салаты не разрешаются. Читайте список дозволенных продуктов в холле». Я покорно убрала пластиковые баночки с салатами в пакет, чтобы потом снова вытащить и отдать другу. Медсестра раздала градусники. «Извините», — обратилась я к ней, — «можно вас спросить как медработника?» Бывают ли у девушек обмороки? Или у женщин? У кого обмороки? У вас? Вам надо срочно обследоваться. Не у меня. Вопрос чисто теоретический. Сформулирую его точнее. Какого рода физиологические процессы в организме женщины могут вызвать обморок? У медсестры сделалось лицо, как на экзамене. Когда точно знаешь, что читал ответ на вопрос, и мучительно пытаешься его вспомнить. «Например, при резком перепаде артериального давления», облегченно вздохнув, вспомнила отличница. «Я могу подтвердить про обмороки», вдруг поднялся с кровати сосед Руслана по палате. «Дядечка лет пятидесяти 60, Он уже давно, не стесняясь, прислушивался к нашему разговору, а теперь встал и подошел ближе. У Ивана Матвеевича, так его звали, были сломаны плечо и ключица» поэтому рука на какой-то замысловатой подставке, прикрепленной с груди, покоилась высоко поднятой, почти как в пионерском салюте. — У меня протез! — первым делом заявил Иван Матвеич и для убедительности, наклонившись, постучал здоровой рукой по колену. Раздался глухой звук, будто от ударов по пластиковой столешнице. — Во, везет! — подумала я. — Мало ему костяной ноги, так он еще и руку сломал. — Протезы бывают разные, — продолжал Иван Матвеич, — импортные, роскошные, с мягкими вставками-прокладками, которые не натирают, но дорогие. А бывают дешевые, то есть бесплатно их выдают. И так культю натирают до кровавых мозолей. Приемник, куда культю засовываешь, из дубовой негнущейся кожи сделан. — Причем здесь протез? — послышалось с другой кровати. Его обладатель встал на костыли и приковылял к нам. Всего в палате было четыре койка пациента, включая Руслана. Оказывается, все они заинтересовались нашей дискуссией. Четвертый, как и Руслан, был неходячим, с подвешенной ногой. Он попросил говорить погромче, потому что устал тянуть шею. — Протез принципиально, — возразил Иван Матвеевич. — Откуда у меня деньги на импортный костыль? На этот вопрос никто ответить не мог. — Вот то-то же! Правильно истолковал наше молчание Иван Матвеич. — Значит, получаю я новый протез в прошлом году. А у меня сын Мишка, 22 года. Тогда 21 было. Только из армии пришел. «Матвеич — Матвеич! Опять перебил больной на костылях. — Куда тебя уносит? Ты о чем рассказываешь? — Я правильно повествую. Вот девушка тоже обстоятельно излагала. Куда нам спешить? В больнице, как в армии. Солдат спит, а служба идет. «Мне вечерние инъекции еще делать», — подала голос медсестра, но из палаты не вышла. «К отечественным протезам», — продолжал Иван Матвеевич, — «я давно приноровился. Ведь ногу мне в семьдесят четвертом оттяпало. В депо работал». «Знаем!» — хором откликнулись три других пациента. «Ты уже рассказывал. Пять раз. Меняй пластинку». А как размягчать дубовую кожу протезной манжетки, рассказывал? То-то же. Слушайте, пока живой. И не дай бог, конечно, чтобы пригодилась эта наука. Чтобы кожу размягчить, надо подержать ее в кипятке. Вот. Вообще-то, — уныло напомнила я, — мы про девушек и обмороки говорили. — Будут девушки, — заверил Иван Матвеевич. Познакомился Мишка с одной то да се, танцы, шмансы, обжимансы, и приглашает он ее, как созрела к нам домой. Нас с матерью быть не должно, на дачу собирались. Но дождь зарядил, решили остаться, в последний момент передумали. Сидим с матерью, телевизор смотрим. Тут Мишка с девушкой приходит. Мы не слышали, как он дверь открыл. А квартира у нас, входишь, коридор. Иван Матвеевич, объясняя планировку, рубил здоровой рукой воздух. Прямо комната, другая. Справа ванна с туалетом, слева кухня. Из коридора кусок кухни хорошо просматривается. И что видит Мишкина девушка, сделав три шага вперед по коридору? На газовой плите стоит большой бак, а из него торчит человеческая нога. Кипит, варится. Это я манжетку размягчал. Наш дружный хохот залпом бухнул в палате и раскатился разноголосым гоготом. Иван Матвеевич был железнодорожником, а не артистом, поэтому не знал, что в смех не говорят, надо дождаться тишины. И ничего смешного Иван Матвеевич в этой ситуации не видел. Я замахала руками. «Подождите, не говорите, не слышно Ивану Матвеевичу. Хватит смеяться, дайте дослушать остальным». «Мы это с матерью сначала не поняли, в чем дело», — продолжал Иван Матвеевич. Прибежали на шум. В коридоре лежит девушка, вся в обуви. Рядом сын топчется. «Без обуви?» — переспросил Руслан. «Я же говорю». Она свалилась на полку с обувью. Ботинки посыпались на нее и вокруг. Один прямо ей на нос угодил. Может, от запаха и очнулась. А что видит? Я без протеза был. На одной ноге прискакал. Глянула сердешная на мою культю и так жалобно запищала. «Отпустите меня! Пожалуйста!» Мишка головой покрутил, сообразила, от чего девушка в обморок свалилась. «Не пугайся!» — говорит. «Это папа свой протез улучшает, кипятит». Но она-то решила, что к людоедам попала. Соображение заклинило. На полу валяется, ботинок к груди прижимает, глаза таращит и умоляет отпустить ее. И цветом лица она была ниже среднего. Вы правильно про обморочных отмечали. Мишка с матерью кое-как ее подняли, все объяснили, на кухню сводили, показали, что нога искусственная. Только девушка от... от... Потрясения, подсказала я. Точно, от потрясения так и не оправилась. Все домой просилось, чтобы отпустили ее, позволили уйти. Будто мы насильно ее держали. Мишка на меня глазами стреляет. Не мог ты, батя, в другое время свои протезы варить? Да разве мы знали? Не по злобе, сыночку, всю малину испортили. — А я крови боюсь, — вдруг заявил больной на костылях. — С детства не могу видеть. Несколько раз было. Палец кто порежет, бровь разобьет. Я увижу и брык, отключаюсь. — Хоть и не девица трепетная. Не без вредности заметила я Руслану. — Пацаном я был, — продолжал товарищ на костылях, дрался с закрытыми глазами. Все думали, я крутой, а я боялся. У кого-нибудь кровинка из носа брызнет, я и отброшу копыта. — Это достаточно редкий, часто встречающийся синдром, — с умным видом сказала медсестра. Я невольно хмыкнула. Редкий, часто встречающийся. Хотя в медицине не сильна. Возможно, в их науке и практике оксюморон привычное дело. Отчасти это подтвердили дальнейшие слова медсестры. Был один выдающийся хирург. Его звали... его звали... неважно. Все-таки она плохо училась, больше о внешнем облике заботилась. И оказалось, что он не выносит вида живой крови. И тогда он стал прозектором, то есть патологоанатомом и разработал современные методики вскрытия мертвых тел. Девушка могла наслаждаться произведенным эффектом. Несколько секунд мы ошарашенно молчали, переваривая полученную информацию. У меня-то перед глазами стояла жуткая картина. Мужик в белом несвежем халате азартно потрошит труп и приговаривает. «Ах, какая прекрасная методика!» «Всем мерить температуру!» – приказала медсестра и вышла из палаты. Даже ее спина выражала удовольствие, точно у актрисы, отбарабанивший с ног сшибательный текст. Заслуга драматурга, а не ее актерского мастерства, и скрывшийся за кулисами. «Лучше бы училась», — а не изображала из себя доктора. «Какие мы строгие и умные! А сама-то перед Русланом воображала, я точно заметила». «Легко приму обвинение в ревности», не переношу девиц, которые крутятся вокруг Руслана, строят ему глазки, и сам он расплывается пошлыми улыбочками. Единственное исключение — жена Руслана, но и мой муж такое же исключение. Стоит кому-нибудь начать выписывать вокруг меня кренделя, как Руслан заводится и начинает словесно стирать их с лица земли. Ни мой муж, ни жена Руслана не подозревают, что имеют в нашем лице Ярых защитников нравственности их спутников. «Никогда не встречался с девушкой, которая в обмороке падает», — мечтательно произнес четвертый пациент, до сих пор молчавший, как и Руслан, прикованный к постели с задранной ногой. «А хотелось бы!» «На кой?» — спросил больной на костылях. «Тебе же объяснили, что они зеленого цвета, и глаза закатились. Какое удовольствие!» Я поняла, что пора уходить что начинается мужской разговор, оскорбительный для моих ушей. Встала, начала прощаться. Остановил меня вопрос Ивана Матвеевича. — Голубушка, сбегай, а! — Куда сбегай? — не поняла я. — Тут рядом с больницей гастроном. Купи беленькая, а! — Лучше портвейна, — сказал товарищ на костылях. — Да чего ж мотится? — возразила бездвиженный больной в углу. — Коньяка пусть купит. — Вам нельзя, — поразилась я, — даже салаты запрещены. Вы больные. — Мы только на конечности больные, — уточнил Иван Матвеевич. — А желудок и душа здоровые, — подхватил товарищ на костылях. — Душа очень просит, — заверил из угла четвертый пациент. — Ты мне друг или не друг? — грозно повысил голос Руслан. — Видели бы их лица? — Даже не лица меня тронули, а шеи. Шеи у них вытянулись, напряглись, потянулись ко мне в страстном призыве. И, конечно, глаза. Четыре пары голодных мужских глаз. Каюсь, сбегала. Купила им бутылку сухого вина. За что сначала обругали в виду низкого градуса, а потом сказали «ну, хоть это». И на карауле стояла у дверей палаты, пока они открывали бутылку и разливали вино по кружкам, домашним, принесенным их родными для чая и компота. Выпили мужики, легли довольные, опустили голову на сиротские больничные подушки. Я забрала бутылку, спрятала в сумку, помахала всем ручкой. Руслан показал мне кулак. Я ему, хидно язык. Кто в споре победил? Уже закрывая дверь, услышала, как спрашивают моего друга. Она тебе вообще-то кто? Интересно. Хотя я абсолютно ясно, что Руслан ответил. 2006 год.